Глава 29. Когда его коллеги увели Фабра, Стефан задержался поговорить с Герти, которая, как оказалось, подслушивала под дверью. Горничную разговор тоже взволновал. Она растерянно хлопала глазами, а веснушки на побледневшем лице выделялись ярче. И подумалось вдруг, что эта девушка напоминает ему Ричи. Оттого и вызывает симпатию. «Что же теперь будет-то, господин?» — спросила она тихо. «Все наладится, со временем», — вздохнул он. «Ты уж не бросай хозяйку в таком положении. К тому же ее сын действительно наследник Альда Броктонвуда. Фамильное сходство говорит само за себя», — добавил Альберан, оглянувшись на портрет, с которого надменно смотрел Финиас. «Да, я сразу углядела, что похожи они», — закивала горничная, — «даже манерами». «Иногда казалось, будто хозяин воротился, только помолодел маленько». Добавила, понизив голос, и суеверно сделала обережный знак. «То-то и оно», — согласился Стефан. «А ведь какой из Берланда, который вовсе и не Берланд, подходящий подозреваемый вышел бы?» «Вот только к школе он никакого отношения не имел. Где Эроу, а где колонии? Не ближний свет». «Вы больше не придете? Герти смотрела на него из-под лобья. «Теперь, когда...» «Не могу обещать», — пожав плечами, отозвался он. «Тогда обождите тут, я мигом». Она сказала подождать, но лицо девушки выражало такое отчаяние, что Альберан не удержался и пошел за ней следом, стараясь не топать. Впрочем, даже если бы топал, она едва ли заметила бы. Ее путь лежал в помещение для прислуги. Горничная толкнула одну из дверей и вошла. Послышался какой-то шум, затем негромкий всхлип. «Герти, что?» Заглянув в комнату, Стефан ошеломленно замер в дверях. Она сидела на полу, склонившись над ящиком, из которого, похоже, только что вытряхнула несколько предметов. Глядя на них, Альберан понял, куда подевался его карандаш, И почему не нашли отправленную убийцей открытку с угрозами? Все было здесь. В убогой комнатке служанки. И откатившийся в сторону карандаш, и открытка со знакомым пейзажем, и даже билеты на корабль, которые Стефан еще недавно тщетно требовал у поселившейся в особняке семьи. А ещё другие вещи. Неценные. Просто разные мелочи, которых, возможно, их обладатели и не хватились. «Ты украла?» — не спрашивая, а скорее констатируя факт, произнес он. «Простите меня». Обернувшись на него, Сипла выговорила горничная. «Не знаю, почему я все это брала. Просто так и просилась в руки, понимаете? Тревожно мне бывает. Место себе не могу найти. А как возьму, так сразу спокойно делается». Альберан молчал. Теперь он, вспоминая слова девушки о том, что ей сложно устроиться на новом месте, осознавал причину. А еще в памяти всплыла вдруг лекция одного видного ученого, медика, на которую их водили всем коллективом. Тот говорил про всякие болезни, которыми не тело человека подвержено, а душа, упоминал и о клиптомании. Судя по всему, именно этим недугом и страдала бедняжка Герти. «Ты хотела вернуть мне карандаш?» – догадался он. «Да», – кивнула она. «Я не пользуюсь тем, что беру, и…» «Мне стыдно, правда стыдно, господин!» – всхлипнула горничная, закрывая лицо подолом белого фартука. «Я возьму кое-что еще, хорошо?» – проговорил Стефан, наклоняясь и поднимая с пола открытку и потерянные билеты. «Герти, я знаю, что это прислали Альду Броктонвуду». Добавил он, показывая ей открытку, на которой, как он и ожидал, оказались вырезанные из какой-то книги буквы. «Ты читала, что там написано?» «Нет». Опустив фартук, она глянула на него покрасневшими глазами. «Я не умею читать, господин. Мне просто картинка понравилась. А еще она пахнет хорошо. Лавандой». «Верно», — согласился Альберан. На первое послание, как и на второе, Убийца лавандовой воды не пожалел. «Так значит, твой прежний хозяин даже не видел ее? «Нет». Смущенно потупилась горничная, и ему представилась как та, как обычно, увидев что-то, показавшееся ей привлекательным, тут же утащила открытку к себе в комнату. Так что до Финиаса она так и не дошла. «Интересно, как бы он поступил, если б увидел? Отнес бы в службу правопорядка?» Или как его приятель Джером Эрделин, чье рыльце было в пушку, не стал бы никому показывать. Теперь никто не смог бы ответить на этот вопрос. Стефан прочел составленные из вырезанных букв слова, которые прямо выражали угрозу, так же, как и на той открытке, которую нашли в доме Альда Эрделина. «Мальчик из золота пьян. Пьянство — серьезный изъян. Но наказание грядет. Смерть из бутылки придет. «Мальчик из золота». Да, пожалуй, Финиаса Броктонвуда вполне можно было бы назвать и так. Учитывая его везучесть, богатство, а еще привычку пить шнапс с золотыми хлопьями, в который и подлили отраву. «Что же мне с тобой делать?» Подумал вслух Альберан, глядя на Герти, которая сейчас напоминала забившегося в угол мышонка, на которого надвигался кот. «Вы меня арестуете, да?» спросила она. «Не хотелось бы», признался он. Горничная не преследовала выгоду, когда утаскивала, точно сорока, различные вещицы. Не перепродавала их, чтобы нажиться, даже сама ими не пользовалась. Но, как ни крути, а воровство – преступление, даже если и совершается не по обычным для воришек, а по иным мотивам. Но Фабиана Броктонвуд Как она справится, если забрать у нее сразу и мужа, и прислугу? Новую быстро не найдешь, особенно в ее обстоятельствах. «Вот что, я свожу тебя к одному доктору», — сказал Стефан. «Не пугайся. Он может посоветовать, как тебе справиться с этим твоим нервным расстройством». «А в доме для умалишенных ваш доктор меня не запрет?» — боязливо спросила Герти. «Я ему не позволю» серьезно пообещал ей Альберан. Появлению летицы в конторе службы правопорядка не удивились и охотно пошли навстречу, дав согласие освободить Саймирена под залог. Все необходимые бумаги он, как выяснилось, уже подписал ранее, да и вообще вел себя как образцовый арестант, о чем ей сообщил молодой надзиратель. На девушку, которая сегодня надела довольно скромное траурное платье, Он посматривал с таким жадным интересом, что это даже смущало. Но, конечно, не так, как с их первой встречи, обжигающий взгляд Рохана Чаудхари. Кузен действительно выглядел смирным, и даже, что странно, не слишком удрученным. Видимо, в самом деле, сидя за решёткой, успела многом передумать. Хорошо хоть, что камера оказалась одиночной, и аристократу не пришлось соседствовать с настоящими правонарушителями. Что же касалось подозрений в адрес Саймирена, то Лети в них ничуть не верила. Может, в своем воображении он и убивал Финиаса, злясь на него за многое. Но совершить взаправдашнее преступление, вернее, целых два, не сумел бы. Да еще и обставить все так хитро, с открыткой, с редким ядом, добавленным в недешевый золотой шнапс. Нет, убийца точно не ее кузен. «Надеюсь, теперь ты образумишься», — сказала ему Летиция, когда они вышли из здания на улицу, где их ожидала карета. «О чем ты?» — понюхав свой рукав и поморщившись, отозвался он. «Ты прекрасно знаешь, о чем». «Ищейка тебе все рассказал, да?» «Теперь ты знаешь, что мы с отцом банкроты, а от состояния наших предков практически ничего не осталось». «Знаю», — кивнула Лети. «И что?» «Бросишь нас в беде? Тебе ведь повезло больше. Теперь мы бедные родственники, а ты — состоятельная барышня». «Дурак ты, Сайми!» — произнесла она, назвав его детским прозвищем, когда они уже сели в экипаж, и тот стронулся с места. Кузен даже спорить не стал. «Я поговорю с дядей, и мы что-нибудь придумаем. Но, пожалуйста, больше не предлагай мне стать твоей женой. Договорились?» «Почему?» «Я уже объясняла. И ты вовсе не влюблён. А если и влюблён, то не в меня». Саймирен посопел недовольно, но ничего не сказал. Лишь запахнул сюртук, будто ему стало холодно. Летиция вздохнула, размышляя о том, что только обнаружение истинного виновника может окончательно снять подозрения с них обоих. Ей совсем мало удалось выяснить у Пикси. Самого главного, кто их нанял, так и не узнала. Может, стоило послушаться Стефана Альберана и пригласить в чайную магов из службы правопорядка. Понадеялась на собственные силы, вот и получила неутешительный результат. Хотелось бы верить, что Пикси выполнят свое слово и уйдут из чая и сладостей. А то, чего доброго, не только Доркас, но и еще кого-нибудь напугают». Занятая своими мыслями, Лети не сразу услышала, что говорит ей кузен. «Кое-кто влюблён в тебя». Впрочем, как я и предполагал. «Что за глупости?» нахмурилась она. «Он сам мне это сказал». «Кто?» «Альберан, кто же еще? «У тебя есть еще кто-нибудь на примете?» «Завидная невеста». «С чего бы ему с тобой откровенничать?» не поверила Летиция. А он и не откровенничал. Нечаянно обмолвился. «Видать, вывел я его из себя» за живое задел. «Высшие силы, Саймерен, ничему тебя жизнь не учит. Сам представь, каково бы нам пришлось, если б дело вел другой человек, не такой благородный, старательный и понимающий, как господин Альберан. Да тот бы ухватился за тебя, как за самую подходящую кандидатуру. Вот и весь сказ». «Понимающий и благородный, значит? Может, ты к нему тоже неравнодушна, сестрица?» «Вон как защищаешь!» «Болван!» — Летти. Они словно вернулись во времена детства, когда ни одна их встреча не обходилась без ссоры. Как был болваном, так и остался. Вредина и воображуля. Не остался в долгу кузен. И спустя несколько секунд они хором рассмеялись. С таким саймиреном было легко. И какое же облегчение, что вопрос об их браке остался позади. Хорошо бы еще дядя с тетей с этим смирились. Я не вру и не шучу. Он заявил, будто любил бы тебя, даже будь ты жалкой нищенкой. Я не давала ему поводов, — проговорила она, чувствуя, что начинает краснеть. Верю. Но много ли надо, чтобы голову потерять? Ты красотка. А вы в последнее время больно уж часто встречались. Не находишь? Шанталь все же красивее. Мысленно ответила ему девушка, вспоминая прекрасное лицо и гибкую фигуру уроженки Хинду. Однако сотрудник службы правопорядка в нее не влюбился, хотя наверняка видел ее не только на фотографии. Проговорился с Аймирену, что влюблен в Летицию, а в ее присутствии почти всегда вел себя так сдержанно, точно ничего подобного не чувствовал. «Почему жизнь так сложна?» Лети оживила в памяти облик Стефана Альберана. Привлекателен ли он? Да, пожалуй. Стройный, подтянутый, умеет выбирать одежду. И улыбка у него хорошая. Должно быть, на него часто заглядываются девушки. Но нравится ли он ей хоть немного? Над этим вопросом следовало подумать. А у нее сейчас все мысли занимали другие заботы. И другой человек письмо от которого Летиция получила, когда отвезла кузена домой и, отказавшись зайти на разговор с родными прямо сейчас, вернулась к себе. Князь Чаудхари напоминал об ее обещании встретиться с ним снова.